Глава 14. Поражение при дворе Еще Мороз не успел как следует схватить землю на братских могилах, в которых хоронили наших солдат, павших при штурме Измаила, а Потемкин, заканчивая рапорт к государыне одержанной победе, писал «Повергаю освященным стопам, «Вашего императорского величества, командующего штурмом генерала-графа Суворова-Рымникского, его подчиненных, отличное храброе войско и себя». Именно это донесение и повез в столицу младший брат-фаворита, полковник и флигель-адъютант Зубов. Он привез его Екатерине II 29 декабря, старый стиль. Прошло не так много времени, и Потемкин в новом донесении – дал Суворову более чем лестную характеристику. Отдав справедливость исполнившим свой долг военачальникам, не могу я достойно и прописать похвалы искусству, неустрашимости и добрым распоряжением главного всем деле вождя графа Александра Васильевича Суворова-Рымникского. Его неустрашимость, бдение и прозорливость всюду содействовали сражающимся, всюду ободряли изнемогающих и, направляя удары, обращавшие в отще неприятельскую оборону, совершили славную сию победу. Первый рапорт был написан 18 декабря 1790 года. Второй, содержащий эту характеристику, датирован 8 января 1791 года, а 5 февраля Санкт-Петербургские ведомости опубликовали ее для сведения всех читателей газеты И так узнала ее вся Россия. Обратим внимание читателей на то обстоятельство, что обращение в рапорте от восемнадцатого декабря повергаю освященным стопам вашего императорского величества означало, что Суворов передается в особое внимание императрицы для милостивого ее награждения. Неудивительно, что при таком благорасположении со стороны своего патрона Суворов отвечает ему взаимностью. Вот что пишет он ему 18 декабря 1790 года из Измаила. «Виват, князь Григорий Александрович, на семь тысяч лет. За письмо вашей светлости все здешние храбрые войски вам нижайшие руки целуют. Поручая себя в милость вашей светлости, остаюсь с глубочайшим почтением вашей светлости, нижайший слуга». Через два дня новое письмо — и новое изъявление дружественности. Сколько бы я желал коснуться здесь вашей мышцы, но ваша светлость верить может, что в душе моей обнимаю колени ваши. Примечание. Коснуться здесь вашей мышцы. Библейская реминисценция, хорошо понятная Потемкину, любившему все церковное и богословское. Ну и, наконец, перед самым Новым годом Снова сердечное поздравление. «Венец лета, благости, своей я, Господь Бог, да благословит вашей светлости, прибуду с глубочайшим почтением». Год заканчивался, настроение у полководца было спокойное, как видим мы из этих писем, в отношениях с Потемкиным ни одного досадного облачка. По прошествии месяца, 1 февраля 1791 года, пишет Суворов Дерибасу из Берлада, собираясь вскоре убыть в отпуск, и снова о своем патроне говорит он с восхищением. Богу угодно, чтобы возлюбленный отец наш, князь Потемкин, отсель не двигался и слал во все концы корреспонденции. И далее опять развивают свою любимую тему о походе в Болгарию, пророчит взятие Браилова и поход на Варну и Шумлу. Как видим, и в наступившем году он не отказался от идеи наступательной кампании. Между тем, патрон его подписал 2 февраля ордер об отпуске полководца. Получив его, Суворов начал собираться в Яссы. Очевидно, там он увиделся с Потемкиным. Это должно было произойти до 10 февраля, ибо в этот день князь Таврический, сдав армию Репнину и дав подробные инструкции на случай, если турки вновь предложат переговоры о мире, Покинул столицу Молдавии и отправился в Петербург. Несколькими часами после него туда же поспешил и наш герой. Об этом сообщил Дерибас в письме к Попову. Граф Суворов уезжает несколькими часами позже князя фельдмаршала. Выше приведенная переписка декабря 1790 начала февраля 1791 года свидетельствует, что между полководцем и фельдмаршалом Господствует взаимное уважение и приязнь, ни малейшего намека на размолвку. Если что и волнует Суворова в начале февраля, так это положение его любимой дочери Наташи. Она отправила ему 2 января 1791 года короткое письмо. «Софья Ивановна вам кланяется, равно как и мои сестрицы, и весьма желают вас видеть». Прошу вас покорно, дражайший батюшка, ко мне поскорее приехать, для того, что наш выпуск будет 15 февраля 1791 года. Целую стократно ручки ваши и остаюсь навсегда графиня Н. Суворова-Рымникская. Имею честь вас поздравить с победою. Я принимаю великое участие в вашей славе, но она мне многих слез стоила. Очевидно, Суворов писал дочери о невозможности успеть в срок, ибо 18 января она ответила ему, «День моего выхода из монастыря приближается, если бы он мог доставить мне счастье поцеловать вашу руку, что за радость была бы для вашей счастливой дочери? Госпожа де Лафон вам кланяется, равно как и мои милые сестрицы». Они очень сожалеют, что не будут иметь удовольствия видеть вас перед своим выпуском. В ответ на это герой наш посылает Суворовичке письмо, полное отцовских наставлений, как вести себя в большом свете на опасной дорожке, которую ей теперь придется ступить. Защитить «Да себя вечно богини невинности. Положение твое переменяется. Помни, что вольность в обхождении рождает пренебрежение. Берегись всего. Привыкай к собственной вежливости, избегай подруг острых на язык. Где злословие, там, глядишь, и разврат. Будь сурово и немногословно с мужчинами, а когда они станут с тобой разговаривать, отвечай на похвалы их скромным молчанием. Уповай на провидение, оно не замедлит упрочить судьбу твою. Я за это ручаюсь. Будешь ты бывать при дворе, и если случится, что обступят тебя старики — «Покажи вид, что хочешь целовать у них руку, но своей не давай». С точки зрения светской морали и нравов, царивших при дворе и в столице, наставления полководца дышат патриархальной стариной чуть ли не Петровского и Анинского времени, поэтому отчасти смешны. Наоборот, именно бойкость и остроумие облегчали продвижение по карьерной лестнице в свете и при дворе. но Суворов как огня боится, что дочь его может пойти именно по такому пути. Пагубный пример Варвары Ивановны маячит перед ним, а дочь, которую он продолжал считать своим единственным ребенком, слишком дорога ему, чтобы допустить малейшую возможность замарать хотя бы подол ее платья в светской грязи. Положительного мнения о светском обществе он принципиально не допускает, а потому хочет всячески оградить Наташу от светских связей и знакомств. Нравы двора его попросту удручают и вызывают брезгливость. Вскоре это приведет его к большой неловкости, а именно это в свете и при дворе порицают прежде всего. Пока письмо это шло в столицу, туда 28 февраля прибыл Потемкин. Суворов приехал 3 марта. В этот день Храповицкий сделал в своем дневнике единственную запись, то есть выделил указанное событие из всех прочих. Взята во Фрейлины, вышедшая из монастыря дочь графа Александра Васильевича Суворова-Рыбникского, и указ подписали. Почему многоопытный статс-секретарь записал только это событие? Ответ прост. Наташа было всего 15 лет и 7 месяцев, когда она получила это высокое пожалование. Заметим, что не во Фрейлиной к кому-либо из великих княжон, внучек императрицы, не во Фрейлиной к великой княгине Марии Федоровне, супруге цесаревича Павла Петровича, нет, сразу же к самой государыне, да еще и была помещена жить во дворце, в уборной комнате, то есть в личных покоях Екатерины II. По сути, такое пожалование — ничто иное, как почесть, предназначенная ее отцу. Первая — многообещающая награда за Измаил. Увы, бедный Суворов по достоинству оценить эту милость не мог, ибо она грозила свести на нет все усилия по нравственному сбережению дочери, которыми просто перенасыщено вышеприведенное письмо к ней. Можно представить себе, что творилось в сердце нервного, израненного, душевно неспокойного отца. Он спешил в Петербург по февральским дорогам в Кибитке, укрытой медвежьей полостью. Он читал и перечитывал строки из ее январского письма. Дражайший батюшка, посылаю вам рисунок моей работы. Он изображает, кажется, укрепленный замок. Как бы я желала, чтобы все крепости, которые вы будете брать, походили на эту, и чтобы вода не обращалась в кровь. Тогда я не беспокоилась бы так сильно за вашу жизнь, столь дорогую для меня. И вот теперь это дитя, которое рисует замок на листке пищи бумаги и шлет его ему далеко, в Молдавию, через всю необъятную Россию, это дитя, которое ничего-то, кроме Смольного монастыря и мудрой Софьи Ивановны Делафон, в жизни не видела, оказалась в самом средоточии нравов наилегчайших. Он, бесстрашно шедший в адский пламень стольких сражений, он, привыкший смотреть в глаза смерти, он, признанный герой, был не на шутку встревожен. Суворов растерялся. Но надо было держать себя в руках. Уже 4 марта его милостиво принимала сама государыня. Он был вынужден улыбаться и благодарить за милость, а на душе кошки скребли. Через два дня шестого его снова пригласили во дворец. В Эрмитаже игра, бал, певчие пели арии из оперы Федула. ужин у князя Григория Александровича, где изволили быть его высочество государь-цесаревич с великой княгиней. Снова надо было улыбаться, а душа его поджаривалась на медленном огне. Девятого марта Суворов опять в Зимнем дворце — Он присутствует на торжественной церемонии по случаю взятия Измаила. В полдень мимо дворца были провезены неприятельские знамена и другие трофеи, взятые в этом кровопролитном штурме нашими победоносными полками. Императрица, Потемкин и придворные смотрели в дворцовые окна на триумфальное шествие, направлявшееся в Петропавловский собор. Суворов стоял среди свиты Екатерины II, не заметить его было нельзя. Андреевская и Георгиевская ленты «Муаровой рекой» струились с его плеча на бедро, где всякий видеть мог большой белый крест святого Георгия. На груди вспыхивала тысячами огоньков под робкими лучами мартовского солнца бриллиантовая звезда святого апостола Андрея. Через две недели не подписала указ о награждении героев Измаила. В формулярном списке Суворова об этом записано следующее. 1790 год. Заслужил новую честь и похвалу точным и наилучшим исполнением порученного ему от главного предводителя наипаче же во взятии 11 сентября 1790 года приступом города и крепости Измаила с истреблением армии турецкой, там находившейся. В воздаянии сего 25 марта 1791 года Всемилый пожалован подполковником гвардии Преображенского полка, высочайше повелено на память отличных заслуг его вытеснить медаль с его изображением и, пожалована, похвальная грамота со значением его подвигов. О награждении полководца до нас дошла собственноручная записка рекомендация Потемкина. «Если будет высочайшая воля сделать медаль генералу-графу Суворову, Сим наградится его служба при взятии Измаила. Но как он всю компанию, один Токмо в действиях из генерал-аншефов, трудился сорвением ему сродным и обращался по моим повелениям на пункты, отдаленные правого фланга, с крайним поспешением, спас, можно сказать, союзников, ибо неприятель, видя приближение наших, не осмелился атаковать их. Иначе, конечно, были бы они разбиты. то неблагоугодно ли будет отличить его гвардии подполковника чином или генерал-адъютантом? Таким образом, награда, предлагаемая Потемкиным, состоит из двух частей. Собственно, за Измаил – памятная настольная медаль. За всю же кампанию 1790 года, особенно же за быстрый поход на соединение с принцем Кобурским, устрашивший великого визиря и удержавший от переправы через Дунай, Должна быть награда другая, чин либо гвардии подполковника, либо генерала адъютанта Что, собственно говоря, есть памятная настольная медаль, и как часто ею награждались? Скажем сразу, считанные разы. Граф Алексей Григорьевич Орлов за победу при Чесме, граф Петр Алексеевич Румянцев в первую годовщину Кючук-Кайнарджирского мирного договора, князь Григорий Александрович Потемкин-Таврический за взятие Очакова, и вот теперь он, граф Александр Васильевич Суворов-Рымникский за взятие Измаила. Таким образом, награда эта ставила нашего героя в один ряд с двумя фельдмаршалами, с графом Орловым-Чесменским, чье особенное положение в глазах Екатерины II было первым-двум подстать. Все четверо удостоились на римский манер – Вспомните Публия Корнелия Сципиона Африканского, почетного увеличения фамилии за достославные подвиги, вписавшие их имена в память потомства. У графа Орлова и князя Потемкина пожалование памятной медалью сопровождалось награждением орденом святого великомученика и победоносца Георгия первой степени, но у Суворова эта высокая награда уже была. Так что награждение памятной настольной золотой медалью вводила его в узкий круг виднейших русских полководцев, столь высоко вознесенных государыней. Не лишним будет отметить, что при жизни подобной награды не удостоился после Суворова ни один русский полководец. Были памятные медали к различного рода юбилеям служебной деятельности, но это уже награды совсем иного рода. Но если с золотой медалью теперь все нам понятно, то как же оценивать звание подполковника Лейбгвардии? В начале нашего повествования мы говорили, что старший из штаб-офицеров любого из полков Лейбгвардии во времена императрицы Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны являлся в административном отношении чем-то вроде заместителя государыни в командовании полком совместно с полковым штабом, состоявшим из еще двух штаб-офицеров обычно младший его в чине на одну ступень. При императрице Екатерине II произошло некоторое смещение акцентов. Полковой штаб теперь возглавлял не подполковник, а премьер-майор. Звание же подполковника становится исключительно почетным знаком очень высокого отличия для выдающихся полководцев и изредка для государственных деятелей. Кто же эти люди, столь высоко отмеченные императрицей? Первым был князь Григорий Григорьевич Орлов, который стал подполковником лейб-гвардии конного полка в 1764 году. Его фаворы и участие в государственном перевороте, возведшем Екатерину II на престол, объясняют столь высокое пожалование. Вторым был граф Алексей Григорьевич Орлов, брат фаворита. После смерти фельдмаршала графа Бутурлина бывшего подполковником Лейб-гвардии Преображенского полка, Алексей Орлов с 29 июня 1762 года, числившийся в полку в чине секунд майора, был пожалован в подполковники. Третьим стал Потемкин. В марте 1774 года он был пожалован в подполковники Лейб-гвардии Преображенского полка. Граф Алексей Григорьевич Орлов в это время находился за границей, О вернувшись в конце 1775 года 2 декабря вышел в отставку. Так Потёмкин остался единственным подполковником в первом полку гвардии. Четвертым получил это высокое отличие князь Репнин, известный уже нам недоброжелатель Суворова. Он получил чин подполковника лейб-гвардии Измайловского полка в 1774 году за активное участие. в заключении Кючук-Кайнарджийского мира с Турцией. Пятым этим чином был награжден Салтыков. Опытный царедворец и ловкий дипломат, он состоял при цесаревиче Павле Петровиче, а с 1783 года назначен воспитателем князей Александра и Константина. Тогда-то и стал он подполковником лейб-гвардии Семеновского полка, одновременно был вице-президентом военной коллегии. Шестым этого отличия удостоился граф Румянцев-Задунайский. Уже будучи генерал-фельдмаршалом, единственный из вышеперечисленных сановников, он был подполковником лейб-гвардии конного полка в 1784 году. И вот теперь в число этих виднейших вельмож 5 марта 1791 года волей императрицы был включен и Александр Васильевич Суворов – который стал подполковником лейб-гвардии Преображенского полка, то есть младшим коллегой самого Потемкина. Несомненно, что таким образом не отличил его и перед Репниным, и перед Салтыковым. Так как Григория Григорьевича Орлова уже не было в живых, а Алексей Григорьевич, как мы видели, с 1775 года находился в отставке, то Суворов являлся пятым среди наличных подполковников гвардии. Позже император Павел I совершенно иначе организовал командование гвардейскими войсками, но чины подполковников лейб-гвардии за Суворовым, Салтыковым и Репниным сохранил. Итак, подводя итоги награждения Суворова за взятие Измаила и вообще за участие его в кампании 1790 года, можно сказать, что формального повода жаловаться у полководца просто не могло быть – он получил два высочайших пожалования, а кроме того и дочь его, несмотря на столь юный возраст, стала фрейлиной самой императрицы. Жаловаться было ему не на что, и все-таки он жаловался, он был недоволен. Весной 1791 года полководец совершил две крупные ошибки, за которые и поплатился, будучи на три года отлучен от того, что составляло самый смысл его существования — от боевой военной службы. Однако по порядку. Во-первых, в ложное положение поставил он себя, открыто пожелав взять Наташу из Зимнего дворца. 28 марта, то есть через три дня после награждения за Измаил, он написал Потемкину. «Вашу светлость, осмеливаюсь утруждать о моей дочери», в напоминовании увольнения в Москву к ее тетке, княгине Горчаковой, года на два. Милостивый государь, прибегаю под ваше покровительство, а не с посланием не сей высочайшей милости. Лично не могу я себя представить вашей светлости по известной моей болезни. По обычаям того времени просить отпустить дочь, взятую фрейлиной к самой императрице, через двадцать пять дней после оказания такой милости, дерзость и неблагодарность. Это чуть ли не публичное обвинение самодержится в том, что ее двор и она сама погрязли в безнравственности. Такого не прощают. Во всяком случае, долго не прощают. Но Суворов с его резко обостренным чувством чести, с его до конца не зажившей душевной раной, нанесённой изменами жены, с его всегда повышенной нервной возбудимостью и мнительностью, находился чуть ли не в маниакальном иступлении, ужасаясь, что дочь его может быть так или иначе развращена в атмосфере двора. Дело дошло до того, что ему стали сниться на эту тему сущие фантасмагории. Так он боялся за дочь. Одно из них он 20 июля поведал в письме своему племяннику Хвостову, женатому на Суворовской племяннице княжне Аграфине Ивановне Горчаковой и ставшему через это доверенным лицом военачальника. Сонное суеверие, нечто о том слыхали. Ныне я видел потерявший, отыскавший Наташу в присутствии великого гетмана с пятью мальтийскими девицами наряду калмыковатую с горбом, так что рассмеялся: поди сюда, гетман". Казак твой на Аркан, ты терзит уподобен, Марс пошлет Геркулеса, а ты пошлешь Зевса, и царь Град вам покорен. Конечно, терять, искать и находить во сне дорогого человека, обезображенного горбом, да еще и с измененными чертами лица, фантасмагория, вызванная обостренным чувством тревоги, но вот то, что отыскивает он дочь в присутствии великого Гетмана, то есть Потемкина, известного своими распущенными нравами, да еще упоминание баронессы Мальтиц, гафмистерины двора, руководящей фрейлинами и называемой в общественном мнении великосветской сводней, это уже не фантасмагория, а огромный страх за невинность горячо любимой Суворочки. Заметим, что вирши резко направлены против того, кто еще недавно был его главным покровителем. но об этом позже. Страх отдать Наташу под попечение мальтиц толкало его писать достаточно открыто то, что он думает о придворных нравах. «Видите меня, готовым быть Наташу отдать баронессе мальтиц без шуму, как казнили в Бастилии, но при возвращении двора в Санкт-Петербург, страшась безнравия, будет графиня Наталья Владимировна присмотр над ней, как был до моего возвращения. которое вскоре соверши Господь Бог, Матери Божьей Богородица под покров. Конечно, это написано Хвостову, в чьей верности герой наш уверен, но кто может быть уверен в скромности почтовой бумаги? Уж неподобное ли полное откровенных мыслей и чувств письмо показал поверенный в его делах и очень близкий ему сотрудник Корицкий, фавориту Зубову? Об этом упоминает Суворов, письме Хвостову от 30 июля 1792 года. Но что делает наша Корицким рассеянная записка? Полководец был уверен, что ее содержание стало известно императрице и явилось причиной ее немилости. Может быть, там были язвительные отзывы о Потёмкине, а не о ней? Ибо порицание своих и придворных нравов императрицы еще менее была бы склонна прощать. Кто знает. Но само сравнение передачи дочери под надзор графмиестерины с заточением и казнью в Бастилии — это уже очень большая дерзость. Но страх за дочь сильнее осторожности. И в очередном письме к Хвостову полководец снова касается опасной темы. «Наташа в чертогах». Борецинская Софья Степановна, хоть не мой язык, не затевают ли они с заповедным товаром промышлять? Туда или сюда. Увы, дайте нож, я вон из России. Подозревайте всех от вечера до утра, день вашей власти. Чей присмотр? Катерина Ивановна Нелидова, Мальтицева с нимфами. Никому не верьте, ни Горациям, ни Меркурием, Мальтицовым Жанжакам. прочие адские просвещения, бдите на симптомы. Тут уже он переходит все границы разумного. С чужих слов подозревает в сводничестве и княгиню Баритинскую. Он добился своего летом 1791 года, когда двор переехал в царское село. Но дело получило такую огласку, что благорасположенный к Суворову подполковник Остин Сакин тот самый, которому он поручит выписать себе газеты и журналы на следующий 1792 год, пришлет ему вполне благоразумное письмо 11 августа. «Ваше сиятельство! Графиня живет с ее кузиной, что, возможно, пока двора нет здесь. Но, коль скоро он вернется, нет никакой причины ее удерживать». Вы знаете, какими красками расписывали враги ваши поступки, когда вы требовали ее возвращения. Самолюбие — вещекотливое, и вы умеете щадить даже частных лиц. Впрочем, уже нет здесь того человека, который мог бы бросить на вас тень. Поэтому мой совет был бы — действуйте с большой деликатностью. Нужно, чтобы графиня была уже при дворе в тот день, когда императрица вернется в город». Что мир заключен — это верно, и поговаривают о поездке двора в Москву для празднования его. Этот случай не самый удобный из всех, какие только можно было придумать, чтобы оставить графиню там. Все приличия были бы соблюдены, а невинности я навсегда ограждена от всякого преследования. Примечание. Самолюбие вещекотливое. Это вполне может быть намек на императрицу. Действуйте с большой деликатностью, следовательно, требование удалить Наташу от двора хоть на время рассматривалось всеми как бестактное, а такого поведения ни двор, ни свет не прощает. Генерал наш вынужден уступить, хотя дух его по-прежнему в смятении, что видно из письма к Хвостову от 20 августа. Любезная моя дочь Наташа, Божие благословение с тобою, извлечь из дворца Наташу. О, ежели Господь Бог в том припособил! Худо! Но более перечить воле судьбы и императрицы он не может. И в сентябре дочь начинает вновь появляться при дворе, но живет у Хвостова, так надежнее. Об этом сказано и в письме к племяннику от 7 сентября. Так и вы, который для Наташи второй батюшка при милости тетушкиной, и доколе так дворец ей не мешает при правилах ваших. Буря в стакане воды утихла, но мутный осадок и горький привкус остались. Вторая ошибка. Она гораздо более прискорбна, чем первая. Суворов пошел в апреле 1791 года против Потемкина. Придворные недруги фельдмаршала сумели оплести нашего полководца липкой паутиной лести и сыграть на его чувствах приверженности общественному благу. Главными деятелями коварной интриги были ловкие и хитроумные царедворцы, субъекты, изощрившиеся в искусстве наушничества, закулисных комбинаций, тонкие знатоки умений играть на человеческих слабостях и простодушии. Это знатные аристократы, граф Салтыков и князь Репнин. Не имея ни сил, ни мужества открыто вступить в единоборство за власть с князем Таврическим, Они делали ставку на продвижение к императрице нового фаворита, своего человечка. Таковым оказался молодой гвардейский офицер Зубов, страстный карьерист, которого Салтыков сумел протолкнуть на завидное место, опустевшее, когда ставленник Потемкина Дмитриев Мамонов сам покинул Екатерину II. У Зубова не было никаких убеждений, кроме безграничного желания собственного преуспеяния. но он умел приспосабливаться к тому, чего покровительство доискивался, этим и был полезен интриганам. Малообразованный и ленивый, он пока что предпочитал молчать и внимательно слушать собеседников, производя на них при этом очень хорошее впечатление. Постаревшей императрице казался он воплощением не только молодости, но и будущего, в котором ей хотелось еще пожить и поработать. Это видно из диалога, зафиксированного Храповицким в своих записках. «22 сентября. Поздравлял с праздником. Желал, чтоб царствовали 60 лет. Нет, буду без памяти. Проживу еще лет 20». Смысл разговора становится понятен, если учесть, что статс-секретарь поздравляет Екатерину II с днем ее коронования. Ей 60 лет. У нее новый молодой фаворит, и это придает ей сил. Вот что пишет Храповицкий днем ранее. Веселые и здоровы, за туалетом дивились, что 27 раз празднуют коронование, все еще на памяти, и, кажется, было недавно». Именно в молодости была сила Зубова, и пока эта молодость действовала чарующей и возбуждающей на государыню, Интриганы старались использовать это ее состояние в своих интересах. И Салтыков, и Репнин принадлежали к партии сторонников цесаревича, настроенных пропрусски. Вкрадчивый Салтыков сумел в 1770-е годы, состоя при Павле Петровиче, снискать его любовь, но при том не испортить себе карьеры. Он плавно перетек на пост главного воспитателя великих князей Александра и Константина, получил в 1788 году управление военным департаментом, стал вице-президентом военной коллегии, то есть забрал в руки большую власть и большое доверие. Пристроив же Зубова к государине, он стал метить еще выше и деятельно думать, как укрепить будущее свое при преемнике Екатерины, кто бы он ни был. Репнин, если многоуважаемый читатель еще помнит, был племянником братьев Паниных, а значит, как и они, сторонником союза с Пруссией в рамках северной системы графа Панина. После того, как Потемкин в 1774 году настоял на назначении против Пугачева Суворова вместо князя, Репнин затаил против них обоих недоброжелательство. Опытная же в делах политики Екатерина II вскоре вообще на год удалила его из России, послав в 1775 году послом в Турцию. По возвращении же из Константинополя не получил он желанного поста командующего дивизией ни в Петербурге, ни в Москве. На этих постах Потемкин предпочел иметь Суворова. И в 1777 году... Репнин оказался наместником в Смоленске, а в 1778 году и в Орле, но не более того. Естественно, что нелюбовь честолюбца к Потемкину и Суворову только удвоилась. Даже успех, которого он добился в 1779 году на Атишенском конгрессе, примеряя Пруссию с Австрийской империей, ничего кардинально не изменил. Конечно, князь стал Андреевским кавалером И получил три тысячи крепостных в Белоруссии, а от Фридриха II ему был прислан высший прусский орден Черного Орла и портрет, осыпанный бриллиантами. Но императрица ни на шаг не приблизила его ко двору, сделав в 1781 году генерал-губернатором Псковским и своим генерал-адъютантом. князь был столь этим раздосадован что в тысяча семьсот восемьдесят четвертом году отправился в путешествие в чужие края как бы для отдохновения от трудов как дипломатично написал бантыш каменский лишь война с турцией начавшаяся в тысяча семьсот восемьдесят седьмом году забрала репнина из смоленска и он в тысяча семьсот восемьдесят восьмом году был уже в лагере под очаковым Очевидно, Потемкин предпочитал видеть его перед глазами, нежели за спиной. Крупными победами в последующие два года князь себя не ознаменовал. Но он умел выжидать и терпеть. И вот теперь, в феврале 1791 года, Потемкин, уезжая ко двору, назначил Репнина, как старшего из генерал-аншефов, начальствовать над своей армией. Князь понимал, что вторично такая возможность — может ему и не представиться и он начал действовать находясь вдалеке и потому оставаясь незаметным стержнем интриги решено было использовать суворова репнин судя по всему предложил салтыкову разыграть друга полководцу использовать его страстное желание извлечь дочь из зимнего дворца чтобы предложить прекрасный в кавычках выход из щекотливой ситуации выдать Суворочку замуж за своего сына, Дмитрия Салтыкова. Это резко усилило бы позиции полководца при дворе. Суворова внушили, что Платон Александрович стремится к благу Отечества, в отличие от гордеца Потемкина, тешащего только свое самолюбие, и предложили устроить встречу с фаворитом, чтобы наш герой смог бы поговорить с ним по душам. Суворову сказали, что за измаильский подвиг Заслуживает он большей награды, чем золотая медаль и чин подполковника гвардии. Он достоин быть генерал-адъютантом императрицы. И полководец, не зная, что Потемкин и так предлагал государя не наградить своего подопечного этим званием, но она сама не захотела видеть его в этом качестве, попался в расставленные селки. Все было представлено так, что это Потемкин был против его генерал-адъютанства. Надо отдать должное Репнину, он оказался хорошим психологом, ведь недаром же он почти двадцать лет, не терпя Суворова, пристально наблюдал за ним, изучал его и выжидал возможности нанести удар. Все произошло именно так, как было рассчитано. Устав постоянно быть подчиненным, ощущая себя вполне сложившимся полководцем, Суворов, которого оказалось достаточно лишь слегка подтолкнуть, сублимировал свое раздражение, свой страх за судьбу дочери на личность того, кто все эти годы покровительствовал ему, выдвигал и поддерживал его. Он встретился с Зубовым. Тот прекрасно сыграл свою роль, говорил мало, внимательно слушал, соглашался с изливавшим душу Суворовым, вздыхал об общественном благе, пожираемом всесильным Потемкиным. И это не домыслы. Суворов сам написал обо всем этом Зубову 30 июня 1791 года из финского Вильминитранда, куда его теперь закинула, словно в насмешку, капризница судьба, после того, как интрига, в которую завлекли его по простодушию, провалилась. «Милостивый государь мой, Платон Александрович, слетя с олимпа странствую я по каменной степи обросший лесом которая для меня священный лог для гекотомба премудрому земному богу глаз его мне слышен он тот что недавно в близости питал мою ревность сладость его рождает мне успехи окончательность в предмете дабы скорее мне иметь животворное утешение облобызать пыль ее владыческих стоп повергнув себя пред его милосерднейшим покровом. Ежечасно вспоминаю благосклонность вашего превосходительства и сию тихую нашу беседу, наполненную разума, с приятностью чистосердечия, праводушие дальновидных целей к общему благу. Что наговорил Суворов Зубову, остается только догадываться. Самое ужасное было в том, что... Интриганы использовали его слова как свидетельство человека беспристрастного, человека из лагеря князя Таврического, и, значит, такого человека, чьим словам можно безоговорочно верить. Ибо раз уж Суворов обличает Потемкина, значит, так все и есть. Как обидно за такое ослепление 62-летнего великого полководца. И перед кем? перед пустым, эгоистичным, слащавым придворным куртизаном, оказавшимся впоследствии способным только запутать все государственные дела, ему доверенные, а потом участвовать в свержении и убийстве императора, ему поверившего и простившего. Увы, это письмо подкрепляется свидетельством в записках Державина, который в ту пору постоянно вращался при дворе, внимательно наблюдал за разворачивающимися в апреле 1791 года событиями Надобно знать, что всее время крылось какое-то тайное в сердце императрицы подозрение против всего фельдмаршала по истинным ли политическим каким замеченным от двора причинам или по недоброжелательству Зубова, как носился слух тогда, что князь, приехав из армии, сказал своим приближенным, что он нездоров и едет в Петербург зубы дергать. Сие дошло до молодого вельможи и подкреплено было, сколь известно, разными внушениями истинного сокрушителя Измаила, приехавшего тогда из армии. Великий Суворов, но как человек со слабостями, из чистолюбия ли или зависти, или из истинной ревности к благу Отечества, но только приметно было, что шел тайно против неискусного своего фельдмаршала, которому со всем своим искусством должен был единственно по воле самодержавной власти повиноваться. Сегодня, конечно, мы знаем, что Потемкин был как раз искусный военный и политический руководитель, но такова уж сила пущенной когда-то его врагами клеветы – что освещенная громадой прошедшего времени, многим она и сегодня представляется правдой. А Суворов, как видно, был настолько неискусен в деле тайных происков, что очень быстро был дешифрован и за нравственную слабость понес тут же наказание. Тем более он принял сторону врагов Потемкина, а значит и Екатерины Второй, как раз в тот момент, когда его патрон — Прилагал огромные усилия, чтобы не допустить новой войны теперь уже с Англией, а значит и с Пруссией. Об этих усилиях писал Храповицкий. Март. 15. -е. Беспокойство относительно Пруссии давно уже продолжается. 17. -е. Захар Зотов из разговора с князем узнал, что упрямость ничьих советов не слушают. Примечание. Захар Зотов. Первый камердинер императрицы Зотов пользовался известным влиянием на государыню, а следовательно и при дворе. К нему обращены слова Потёмкина 15 апреля. Смотри далее текст записок. Он намерен брониться, плачет с досады, не хочет снизойти и переписаться с королем прусским. Князь сердит на Мамонова, зачем, обещав, его не дождался и оставил свое место глупым образом. Примечание. Дмитриев Мамонов, прежний фаворит, адъютант Потемкина. Фельдмаршал сердит на него не без основания. Специфика взаимовлияний при дворе была такова, что если не удавалось воздействовать на императрицу сразу и лично, то прибегали к посредничеству любезного ее сердцу фаворита, который, будучи обязан своим местом патрону, в данном случае Потемкину, всегда оказывал содействие. Но так как Мамонов ушел с важнейшего поста глупым образом, то обращаться к Зубову сложно. Он ставленник Салтыкова и Камарильи, то есть врагов. Кроме того, обращаться к этому мальчишке гордыни не велит. Двадцать второе. Нездоровые лежат. Спазмы и сильное колотье с занятием духа. Князь советует лечиться, не хотят, полагаясь на натуру. Как мы видим, притязание Пруссии на посредничество между Россией и Турцией и начавшееся вооружение прусской армии были предлогом большого беспокойства для Екатерины II и князя Таврического. Но он, трезво оценивая ситуацию, стоял за компромисс, а императрице гордость мешает вступить в переписку первой с каким-то там Фридрихом Вильгельмом II, который явно не читал Фридриху Великому. А тут еще и через Дмитриева Мамонова не воздействуешь, на месте его чужой ставленник зубов. Императрица же от досады стала нездорова, и доктора звать не желает, ибо не хочет уронить себя тем в глазах молодого фаворита. Узел противоречий затягивается, награждения измаильских героев несколько разряжают атмосферу, и настроение государы не улучшается, но ненадолго. Дадим снова слово Храповицкому. 7 и 8 апреля. Разные перебежки, досада. Упрямство доводят до новой войны. 9. Сказали, что пива и портера не будет, но сего же утра князь с графом Безбородком составили какую-то записку для отклонения от войны. Князь был вечеру у государыни, а оттуда пошел на исповедь. 10. В день омовения ног князь в большой придворной церкви приобщался с птша вместе. Примечание. птша Платоша. То есть Зубов. Пятнадцатое. Призван Чичагов. Выводит на рейду наши корабли. Рассуждение в Совете, где взять выгодную позицию против английского флота. Князь говорил Захару... Как рекрутом драться с англичанами? Разве не наскучила здесь шведская пальба? Семнадцатое. Так долго не говоря со мной о делах, сказано с приметным на лице удовольствием, что в парламенте спорили очень жарко против Пита о войне с нами. Фокс, Портланд и Диванширская партия за нас. Многие друзья от Пита отстали. Призывали графа Безбородко, чтобы скорее сообщить графу Воронцову все бумаги, но дело с Англией, касающихся для отдачи оппозиции, ибо министерство их не открывает, а мы через то докажем, что справедливость на стороне нашей. 23. -е. Говорили, что шесть кораблей уже выведены на рейду Кронштадтскую, а те рекальи не придут, но только людей в холод занимают. Почти сквозь слезы говорили. 26. -е. Граф Суворов Рымникский — Послан смотреть шведскую границу. Недоверчивость к шведскому королю внушил князь. Говорят, будто для того, чтобы отдалить Суворова от праздника и представления пленных пашей. Май. 14. Приехал фалькинер из Англии для негациаций о мире. Он секретарь Королевского совета и партии Питта. 16. Курьер из Стокгольма с известием о разных требованиях королевских. Выходит наружу, что барон Ингельстром при заключении мира много лишнего обещал. 21. Фалькинер представлен как выезжор. Обедал, гуляли в саду, был ужин и бал, до полуночи продолжавшийся. По словам графа Безбородка, он требует скорейшего ответа и станет всходным «нигоцировать», а в противном случае уедет, не объявя полномочия своего. Как мы видим, в апреле и мае беспокойство по поводу стремительно усилившейся опасности войны с Англией выходит на первый план. Государы не упрямятся, но слушает Потемкина, и угроза войны растет, смотри записи 7-8 апреля. А 9 апреля наступает кризис. Утром императрица пытается прощупать настроение придворных, Говоря, что пива и портера не будет, то есть война с Англией почти неизбежна. Но днем Потемкин и фактически глава коллегии иностранных дел граф Безбородко, безусловно доверенное лицо Екатерины II, составляют для нее докладную записку об отклонении от войны. Вечером князь Таврический докладывал ее императрице и оттуда пошел на исповедь, дело было великим постом. Заметка об исповеди весьма существенна, на нее надо идти, примирившись и успокоившись душой и сердцем. Следовательно, в беседе после доклада они примирились и был принят компромисс. Потемкин, чтобы добиться своего, согласился пойти на сближение с фаворитом, и, как результат, на следующий день, 10 апреля, он в большой церкви Зимнего дворца приобщается к телу и крови Христа вместе с Зубовым. Чтобы закрепить успех, 15 апреля о недопустимости новой войны князь беседует с Захаром Зотовым, ибо любой канал хорош для воздействия на государину. И как кстати тут приходят вести о сильнейшей оппозиции Чарльза Фокса и его партии в парламенте, воинственной позиции Пита-младшего. Теперь уже Екатерина II, Благодаря «Безбородко» переходит в контрнаступление на английской половине политической шахматной доски с помощью русского посла в Лондоне графа Воронцова. Успех обозначается 14 мая, когда приезжает личный эмиссар британского премьера вести переговоры. И вот в этот очень напряженный момент – Герой наш перешел в лагерь по русской партии, сблизился и вел доверительную беседу с Зубовым. В этот-то момент низкие интриганы постарались использовать суворовскую репутацию, чтобы нанести из-за угла удар по Потемкину и свалить его. Не зная броду, наш герой сунулся в воду, забыв собственные же навыки боевого искусства. Да, тысячу раз прав был Суворов, когда неоднократно писал, что он полевой солдат, а для дворца непригоден. Но именно теперь на старуху и вышла проруха. Однако Потёмкин поступил в этой ситуации очень умно и по-своему благородно. Он решил удалить Суворова из Петербурга, вырвать его из цепких объятий графа Салтыкова и ко одновременно использовав его имя, репутацию, опыт. и серьезное отношение к делу военному в благих целях. Зная из секретных источников, что Кустав III снова начинает предъявлять претензии, о чем у Харповицкого будет запись от 16 мая, фельдмаршал предложил послать полководца на шведскую границу в Финляндию и этим убить целый выводок политических зайцев как в Петербурге, так и в Стокгольме. Следствием этого предложения – Явилась записка Екатерины II по Темкину. «Я нахожу вашу мысль составить значительный корпус в Финляндии и назначить его начальником графа Суворова весьма хорошую, и чтобы это ускорить, я посылаю прилагаемое письмо генералу Суворову, если вы признаете нужным отдать это письмо». В тот же день полководец получил рескрипт от императрицы. «Граф Александр Васильевич». Я желаю, чтобы вы съездили в Финляндию до самой шведской границы для спознания положения мест для обороны Оны. Прибываю вам доброжелательно, Екатерина». Таким образом, его послали в Финляндию далеко не только для того, чтобы он не присутствовал через три дня на празднестве в Таврическом дворце. Хотя, возможно, и для этого тоже. Обратим внимание на форму подписи императрицы. Обычно она подписывала свои рескрипты к полководцу, используя формулу «прибываю к вам всегда благосклонной», а в этот раз всего лишь «доброжелательная». Увы, современный читатель не приучен к множественности оттенков выражения уважения либо неодобрения, так как современный слог частных писем, а тем более деловых и официальных бумаг, изменился. Но в те времена был расцвет множества оттенков формулировок. «Прибывать благосклонный», тем более «всегда», означает «желать блага в наибольшей степени». Кстати, отсюда и формула благодарности «благодарю», «благо дарю». Но «пребывать доброжелательный» означает всего лишь «желать добра», то есть это более низкая степень расположения высшего к низшему либо равного к равному. Таким образом, императрица давала понять полководцу, что степень ее отношения к нему изменилась, и не в лучшую сторону. А что же его «придворные друзья» в кавычках? Увидев, что свалить Потемкина не удается, а прибытие в середине мая 1791 года секретаря Королевского совета Великобритании и начавшиеся 15 июня официальные переговоры Говорят о незыблемости позиции князя Таврического. Салтыков тихонько уполз в щель, а Репнин вообще так и остался в тени в Молдавии. Зубов просто умолк, и Суворов, вышеприведенным письмом от 30 июня, то есть в разгар переговоров с английским послом, вынужден уже напоминать фавориту об их интимной беседе. Но тот молчит в ответ, как воды в рот набрал. «Пройдет десять дней», и в дневнике Храповицкого появится многозначительная запись о совместной ноте английского и прусского послов при русском дворе совместно с чрезвычайным и полномочным посланцем британского правительства. 11 июля. Подписана нота Витвортом, графом Гольцем и Фалькинером, в которой, отдавая справедливость умеренности Ее Величества, ответствуют за своих королей – что к миру с турками в основание полагают уступку Очакова до реки Днестра, которая будет границей со свободной навигацией ни с нашей, ни с турецкой стороны невозбраняемую. Будет же турки на то не согласятся, то дворы их от медиации отступят. Это была полная победа позиции, занимаемой Потёмкиным и Безбородко. на совещание с государыней 17 мая. Граф Безбородко сказывал, что надобно решиться, буде хотят иметь приобретение со стороны Очакова. Князь подал карту, тотчас представленную, и сам изъяснил. Ну, а раз Потемкин сам все объяснял по карте, то, значит, и идея принадлежала ему. И вот теперь он торжествует, а в Суворове, У интриганов теперь острая необходимость отпала, и тесные взаимосвязи с ним даже компрометируют, поэтому пусть он и будет скомпрометирован один. Очевидно, тут же в очень уклончивой форме было послано на шведскую границу письмо, весьма деликатно объявляющее о приостановке марияжных соображений. Ответом на него является поистине отчаянное место из его письма к Хвостову от 20 июля из Кюмин города. Мы уже цитировали его начало с рассказом о фантасмагорическом сне, где главная героиня Наташа, и с несколько нескладной эпиграммой на князя Таврического. Следом же за стихами идет следующий абзац. «Графа Николая Ивановича Салтыкова, сын, Тупой ответ. Для чего не помолвка, сговор, обручение? Отложить на годы, на два? Холодный ответ. Почевает тут цель. Какая? Ускромя графа Андрея Петровича Шувалова, гетмана Сираль, боже соблюди. Обширные замыслы и надежды стремительно стали сжиматься до размеров командования войсками и сооружения укреплений на шведской границе Финляндии. а мечты об общем благе сменяются сетованиями об ускользающем призрачном генерал-адъютанстве. Кое-что Суворов начинает понимать о фаворите и его способностях уже в этом письме. У Платона Александровича длят избирают время, у Гетмана — все секунды. Какая верная характеристика. Зубов постоянно медлит, так как таится, ищет удобного мгновения и хорошего настроения императрицы, то есть внутренний слаб. Потемкин же все делает мгновенно, так как знает, что прав, а значит и силен. К сожалению, Суворов медленно расставался с внушёнными ему надеждами. Чтобы осознать это, надо прочитать все упоминания в его письмах о вожделенном генерал-адъютанстве. 14-15 августа 1791 года. Но я еще не генерал-адъютант. 20 сентября. Если бы мне быть командиром вспомогательного корпуса, не проникла бы, или то была летучая прибаска, а то и замашкой хотеть меня в Санкт-Петербург, то для чего же я не генерал-адъютант? Как-то почиталось немудреным. Могло бы то мне приобрести перемену от периода жениховского плана, иначе только я буду мартышкин каштанный кот. Примечание. Это хорошо известный образ из басни Лафонтена, где мартышка заставила кота таскать для себя каштаны из огня. Если бы Суворов мог знать, как он близок к истине. Что ж, я до сего выиграл, кроме временностей? Примечание. Тут полководец абсолютно прав. Правда, к пользе доказал мои качества. Примечание: здесь он заблуждается, ибо никакой пользы он в глазах тех, кому пожертвовал дружбой с Потёмкиным, теперь не представляет. Все еще наивно думает о молодом Салтыкове, как о женихе для Наташи. Но неприязненного мне князя Потёмкина сделал или вечным злодеем, или обратиться мне паки к нему в светилиты, последуя всем прочим до единого и в обоих видах ждать гибели. Примечание. Мысль угодничать перед Потемкиным ему ненавистно Понятие о чести сохранилось. Генерал-адъютантом и в неприятном положении оплечился бы я с графом Ангальтом. Примечание. Сравнился бы по положению при дворе с графом Ангальтом, двоюродным кузеном императрицы, директором первого кадетского корпуса. Как ни странно, но и после такого приближения к истине Суворов продолжал все-таки еще питать иллюзии и по прошествии десяти месяцев с 20 сентября. Начало августа 1792 года. Генерал-адъютант у меня в перспективе. Настоит без бриги награждение с изреченным к одному марсовому полю. Примечание. Брига — поездка от слова «бричка», то есть без поездки в Петербург. 20 октября 1792 года. Стыд измаилски из меня не исчез. Сколько времени тянется одно генерал-адютанство от Ирода к Пилату, от Пилата к Ироду. Обещать можно до замирения, до новой войны и до нового замирения. Притяжением целость тем, когда б турки ушли, но сдались бы варвары на аккорд, то мало. А по штурму жизнь и репутацию — Сердце рвется кровью незабвенно к удовлетворению. Он сетует на неопределенность положения, на бесконечно тянущееся, но так и неисполняемое обещание сделать его генерал-адъютантом. Бесконечность бюрократических перепасовок своих надежд он объясняет нежеланием ни Зубова, ни Турченинова брать на себя ответственность за ходатайство перед императрицей, о награждении его столь еще желанным генерал-адютантством. Отсюда и появляется евангельский сюжет о нежелании ни Пилата, ни тетрарха Иудеи Ирода судить Христа и о пересылках подсудимого от одной власти к другой. Он ясно начал понимать, что так тянуть можно бесконечно, поэтому-то в его письмах появляются нотки отчаяния. «Я полевой солдат». «Нет военного или сопряженно-политического театра. В Херсоне я полезен и имею на то право больше всех». Через несколько дней крик его истомленной души еще отчаяние «Странствую в всех каменистых местах, пою из Осиана. О, в каком я мраке!» Никак не избыть ему этой боли от неудовлетворенного ожидания». И через две-три недели он снова пишет об этом все тому же Хвостову в октябре-ноябре 1792 года. Петру Ивановичу Турчининову: я не генерал-адъютант. Нет недельной перспективы, и дежурство репнина мне бега. Светил бы месяц звезды колом, царь жалует, псарь не жалует. Должно было пройти еще полгода, чтобы уже в Херсоне 7 мая 1793 года в письме к Турчининову уже бывшему год как стать секретарем по военным делам, Суворов написал не без сердца, но уже спокойнее. «Так добрые люди не делают. Вы играете вашим словом. Я ему верю. Выпускаете плащ по всякому ветру, ведая, что они непостоянны». Примечание. то есть поддерживает любые придворные настроения, зная их неустойчивость. Графов Платона Александровича и Николая Ивановича какое на меня подозрение тщетно по моей тщетности. Я больше всех желаю им светских возвышений, в их приобретениях никому не мешаю. Самому себе ничего не хочу, и что вы меня освещали генерал-адъютантом, это поздно. а нечто следовало после Измаила, от которого времени жребия мое во тьме сидящей. Здесь же пишут Суворов о своем изменении по отношению к памяти о Потёмкине. О Пасхе я окланялся мощам той особы, которая, отнюдь не касаясь прочего, находила во мне свойственные мне достоинства. Истина начнет перед ним раскрываться к 29 июля, 1793 года. В письме к Хвостову наконец-то появляется весьма знаменательная строчка. Граф Николай Иванович уже не в числе приятелей, но в злодеях. И, наконец, накануне нового стремительного карьерного взлета, в письме от 21 июля 1794 года из Немирова Суворов подводит итог своим трехлетним мукам.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 Долго ли мне не войти в мою сферу? В непрестанной мечте. Паки я не в Польше, там бы я в сорок дней кончил. Здесь войны отнюдь нет. Гвардии подполковник, к попрежде генерал-адъютант после в докладе по Измаилу князя Григория Александровича, и сего я лишен. Ему наконец-то стало известно представление Потемкина. поданное в марте 1791 года императрице. Но после драки, длившейся три года, кулаками не машут. Остается только философствовать и ждать перемены вращения колеса фортуны.